Глава десятая. Мы снова ожидали конкурса, где будут решать только зрители. Для подготовки к нему не помешало бы накосячить пару раз на стриме. До сих пор эта фишечка оказалась для нас самой удачной. Однако не пришлось, поскольку следующим этапом как раз и был стрим. Правда, на заданную тему. И раз каждый наш выход в эфир... это своего рода лотерея разной степени скандальности, мы немного волновались. Темой развлечения была смена ролей. Мужчина должен был притвориться своей женщиной, а женщина – мужчиной. Зрители без подсказок оценят, у кого получится правдоподобнее и забавнее. Чтобы войти в образ и не выпадать из него, я нацепила мужской пиджак, волосы стянула на затылке, потренировалась тряпать из лица, Извечная славина безразличие, Но перед зеркалом зависла. Все же привыкла оценивать, как выгляжу одним глазом камеры. «Света, скоро начинаем!» Позвал Слава, настраивая компьютер, но пока не подключаясь к каналу. Но я приблизилась к нему и встревоженно поинтересовалась. «На ближайшее время я тебе не Света, потому что ты Света. А пока давай честно, мои щеки...» «Выглядят пухлыми?» Он ради прилечия бросил на меня косой взгляд и вздохнул. «Ты так быстро превращаешься в Тоню, что даже страшно. Твои щеки не пухлые. Или пухлые. Но мекни, какой ответ правильный». Вот именно этим женщины отличаются от мужчин. То, что для первых крайне важно, вторые считают чем-то незначительным. Хотя ведь нет. Эдик сейчас заботится о своей внешности, Хлеще двадцати среднестатистических девушек вместе взятых, включая и меня. Это означает, что он стал мыслить как девушка? Или что красота вообще не прерогатива какого-то пола? А что вообще нас отличает, если самое очевидное вычеркиваем? Черт! Тогда о чем вообще говорить во время эфира? Я ведь для себя наметала несколько потешек, которые вдруг стали выглядеть глупостями. Слава в платье или блузку переодеваться не стал, он даже футболку не сменил. Но недовольный взгляд менеджера заметил, что женщины сейчас именно так и наряжаются. поди ка обнаружь на улицах Москвы девушку в платье, а не в футболке и джинсах. Дмитрий Алексеевич согласился и предусмотрительно покинул бунгало, чтобы мы не отвлекались на его присутствие и вели себя естественнее. хотя, конечно же, ждал снаружи, переживая больше нас. Некоторые задумки у нас были, с первой мы и начали, но полностью прописать сценарий в стриме невозможно. Мы будем обязаны реагировать на комментарии читателей, чтобы они ощущали полную интерактивность. Слава включил камеру и кивнул, мол, начинаем. Я подсела к нему и положила перед ним розу, с улыбкой произнесла, пытаясь сделать голос более грубым. «Прости, Ланочка, я опоздал. Работа, дела. Вернее, бильярд и друзья, но ты ведь все равно с подружками по телефону болтала, вряд ли заметила». Вот почему шутки в голове звучат всегда смешнее, чем произнесенные вслух. Я покосилась на монитор, пока Слава приветствовал зрителей. «Доброго тропического вечера всем подключившимся. Сегодня перед вами ненадолго обновленная Лана Утянина». Он указал ребром ладони себе на грудь, затем перевел руку на меня. «И Вячеслав Вдовин. Покажем вам, как видим друг друга». Ума не приложу, где Вячеслав добыл такой пиджак, поскольку у оригинальной версии в гардеробе подобного не завалялось. «Где-где?» – менеджер подкинул. Зря Слава не по сценарию сразу критиковать начал. Подключилось к нам около шести тысяч зрителей. уже неплохо но в записи потом посмотрят в несколько раз больше команд с каждым туром меньше и как следствие все оставшиеся привлекают к себе внимание сильнее теперь уже вряд ли можно надеяться что нас просто проигнорируют те кому мы не интересны люди в чате пока приветствовали друг друга и нас но один комментарий уже сиял выделявшимися большими буквами свалите и шоу Ноунеймы. No Вы скучные. Модераторы работали прилежно, поэтому совсем нецензурные отзывы мгновенно удалялись. Но уже стало на душе теплее. Повеял родным свежим октябрем. По такой погоде, посреди этой духоты и широких улыбок местных, мы успели истосковаться. И ведь как здорово получается. Даже человек, который считает нас абсолютными нолями, все равно подключился именно к нашему стриму. А ведь в то же время эфиры записывают все пары, именно этого персонажа они уже потеряли. Совсем того не желая, он подтвердил, что мы на самом деле интересные. Скучные, ага», — Слава тоже заметил этот комментарий, — «как погонщики верблюдов на средней полосе МКАДа. Вы, наверное, каждый день жмякаете в скулы Эда Модестина или зависаете в иностранном кафе без единой местной банкноты». Обе шумихи только-только улеглись. Напрасно он опять про эти случаи вспомнил. Сейчас полетят вопросы, и вся тема псу под хвост. Я незаметно ущипнула напарника за бедро в качестве предупредительного выстрела. Но Слава неожиданно звонко запищал. Ну вот, оговорил, что женский голос изображать не может. «Слава!» — карикатурно визжал он на меня. «Опять пристаешь? «Давай на этот раз после записи, а не во время!» «Видимо, это означало, что мы возвращаемся в свои роли». И я с трудом припомнила следующую нашу намётку и постаралась логично к ней перейти. «Не пристаю, а заставляю тебя покраснеть. Все еще еще отличие между сиреневым, лиловым и фиолетовым. Ты же не соврала, что это разные цвета». «Разные!» Слава отодвинулся от меня чуть дальше, чтобы больше не пыталась им руководить щипками под столом, и продолжил. «На самом деле это международный женский заговор. Мы сами не различаем эти оттенки и просто издеваемся над мужиками. Пусть считают себя ущербными, раз не видят того, чего нет». «Он почему от сценария-то отклоняется?» «Реплики не выучил. Но я умею ориентироваться по ситуации». Раз он вздумал наезжать на весь женский пол, то и я запросто наеду на весь мужской. А мы не считаем. Мы немного ущербные и есть. Думаешь, почему я не могу запомнить день рождения твоей мамы? Из вредности? Из-за незначительности информации немного поддался эмоциям и он. Зачем тебе держать в голове все даты, если я помню? Не просто помню. а восемь раз прямо в мозг клюну. В любом случае не пропустишь. Ланочка, ядовито-сладенько протянула я, то есть ты мне нужна только для этого? Дешевле было бы ежедневник купить? Что ты, Славочка, ответил он мне тем же тоном, разве ежедневник будет тебя развлекать сменой настроения в зависимости от ретроградности Меркурия? Если бы не я, ты забыл бы, как бродить по минному полю. Мужчине обязательно нужно что-то преодолевать, а любимая девушка этот вопрос автоматически решает. Когда это я ему нервы сменой настроения трепала? Он что, сочиняет? Но как раз по этому вопросу мне было нечем парировать. Спасибо, что хоть ты чувства проявляешь за нас обоих, обожаемая Лана. А то ж я как родился с кирпичом вместо лица, так с ним и помер. Я ведь даже улыбнуться не могу, если это не предусмотрено расписанием. Он повернул ко мне немного удивленное лицо и широко улыбнулся, опровергая последнее утверждение. «Зря ты так, дорогой Слава. Сегодня ты уже восемь раз улыбался, я считала. Ты вообще в последнее время какой-то ненормальный, эмоциональный. И Я за тебя всерьез переживаю». «Надо бы чуть-чуть побольше романтики, а то наша перепалка может и снова в драку подушками перерасти». И я старалась голосить естественно. «Что ты, любовь моя, просто в твоем присутствии не могу сдерживаться и продолжать строить из себя бесчувственного чурбана». «Думаешь, причина в этом?» Он будто бы всерьез задумался. «То есть я слишком милая?» А это то надеялась, что просто ржачная. Синхронно показали друг другу языки. Мы несли какую-то несусветную чушь, но почему-то обоим было весело. Вроде по усредненным половым стереотипам проехались, поэтому можно и на комментарии отвлечься. Они как раз шли нахлест. Какие же вы зайки! Болею за вас и жду еще одного поцелуя. Ввалите и шоу, чмыри!» Чмыри — это как мцыри, только не мцири. Из двух зол, то есть комментариев, я выбрала меньше, поэтому по-хозяйски притянула славу за голову к себе и смачно чмокнула в щеку. Как-то грубовато вышло, но я не знала, как еще из себя изображать сильный пол. А кто из вас первым признался в любви? Прочитав этот вопрос, я мгновенно растаяла от душевных воспоминаний. Это был Эдик в десятом классе. Весь умилительно трясущийся от волнения. Соответственно, ответ у меня не вызвал никакой заменки. Конечно, я. Я ведь мужчина. Слава тотчас встрял со своим желанием оспаривать все на свете. Ты сейчас мимоходом оскорбил всех смелых женщин. По-твоему, девушкам запрещено говорить о своих чувствах? Я лишь покосилась на него и решила тему не развивать. Неужели Тонька призналась ему первой? А иначе зачем он сейчас кого-то защищать бросился? Хотя я действительно бездумно брякнула. Новый вопрос поставил меня в небольшой тупик. А кто из вас обычно готовит? Я начала судорожно припоминать, не говорили ли мы где-нибудь в интервью, что уже живем вместе, или же прямо сейчас на это намекнем. Но Слава меня опередил. Конечно, я. Я ведь женщина. Эй! Прикрикнула я, вдруг ощутив, что мои права где-то с неожиданной стороны пытаются ужать. Выкусила. Равнодушно поддел Слава. Немного подумал и сардонически расхохотался. Я снова притянула руку, чтобы его ущипнуть, но он уже был готов. Перехватил мои пальцы и просто сжал, удерживая. Видимо, мы вышли на второй круг перепалки, и я от роли заводила не отказывалась. «Дорогая Лана, а меня готовить научишь? Собираюсь помогать тебе во всех домашних делах». Слава на пару секунд сжал мои пальцы. Видимо, заволновался. Мы ведь действительно друг о друге многих важных мелочей не знали, умеем ли готовить, какие блюда предпочитаем или как протекают наши свидания. Но все же он собрался и выдал очередной забавный абсурд. «Научить заказывать еду на дом – не вопрос. Сразу после того, как ты меня научишь парковаться не по звуку». «Парковаться?» «Но я никогда не водила машину». «Вот теперь он точно говорил о Тоне. А ведь это гениальная идея. Уж в настоящих-то отношениях мы великолепно ориентируемся. Можем еще хоть два часа подряд лить воду. Чем я и занялась, припоминая Эдика». — Зачем тебе самой водить, Лана? Я же красную красавицу не себе покупал, а чтобы ты мной гордилась. Готов быть твоим личным водителем? Парень почему-то романтический настрой не поддержал. — Свободное время? Да, мне как раз куда-то нужно ездить раз в полгода. Эта беда мне была знакома, даже взгрустнулась. — Скучаешь по мне? — Иногда забываю, как ты выглядишь. У меня вырвался невольный вздох. Я тоже скучаю, хотя мы и встречаемся каждую свободную минутку. И ревную тебя к твоей работе, к твоим фанатам, к каждой камере, которая видит тебя чаще, чем я. Я смотрела в глаза не Эдику, но именно ему говорила о наболевшем. Как и Слава, вряд ли обращался ко мне. Давай уже начнем что-то делать приятно и просто, а не это вот все. Какая разница, какое место мы займем в битве за любовь, если исключим вообще все битвы за любовь? Чего ресницами хлопаешь? Тоже не знаешь, чем закончить стрим? Я хмыкнула. Слава все еще держал меня за руку под столом, поэтому просто потянул меня на себя и поцеловал в губы. Отстранившись, пояснил сразу и для меня, и для восторженных зрителей. «Мы с тобой не бывшие одноклассники». чтобы в скулы жмякаться. И то верно. Зато на этой почти страстной ноте можно было попрощаться и отключить камеру. Времени на запись эфира мы потратили меньше, чем собирались, но в целом вышло слаженно и весело. Так Дмитрию Алексеевичу и пересказали. Когда Слава уходил спать на софу, я все же выразила ему одну небольшую претензию. Не обязательно постоянно целоваться на камеру. «Может, мы, скромные и сдержанные, не пялим чувства на показ?» «Может», — только и ответил он. Наша съемка заняла девятое место в общем рейтинге. После этого агентство Дмитрия Алексеевича увеличило нам финансирование. Мне предложили короткий договор на рекламу пенки для волос, о которой я должна буду пару раз упомянуть в эфире, а Эдик перестал отвечать на мои сообщения. Представляю, как ему было неприятно видеть наш последний, почти спонтанный и естественный, чмок в губы. Конечно же, я смотрела их с Тони стрим записи, они почти идеально загримировались друг подруга друга и очень похоже подделывали интонации, а с долгого поцелуя начали, как и многие другие пары. Поэтому ничего экстремального мы не наворотили, но чувство вины во мне с каждым днем становилось все отчетливее. Я не изменяла своему парню, но отчего-то ощущала себя так, будто хладнокровно отращивала ему рога. Возможно, разгадка в том, что мы со славой не актеры, и потому все, что делаем, не на сто процентов фальшиво.